добираюсь на автобусе, истратив последнюю мелочь. Раздвижные двери никак не хотят открываться, ходят туда-сюда в проржавевших пазах, пока не луплю по ним мыском ботинка. Водитель неодобрительно глядит в зеркало, а я бросаю в лоток горсть монет и спрыгиваю прямиком в лужу. Проклятье. Выбираюсь на уцелевший островок асфальта. Дороги здесь разбиты в хлам. Коробка остановки, когда-то выложенная разноцветной мозаикой, наклонилась и проржавела. Слева от меня ввинчиваются в небо полосатые трубы завода. Справа тянется железная дорога. Впереди за насыпью, возвышаясь над чахлой порослью и заброшенными строениями, торчит демонтированный клык моста. Внимание, поезд. Вслед за механическим голосом диспетчера слышится шум приближающегося состава. Из-под навеса вышагивает темная фигура. Тлеющий окурок падает в грязь. «Заждались тебя, босс!» негромко говорит Франц и расплывается в ухмылке. Бывший сержант выглядит осунувшимся и небритым. Правый глаз вытаращен и отливает свежим багрянцем из залопнувших сосудов. Под носом коркой запеклась кровь. «Кто тебя?» Франц шмыгает, чешет поврежденный глаз. Блокада силевёрстова. Паршиво, но не смертельно. Пришлось прерваться. Ран подменит. Ощущение уже виденного окутывает, как выхлопы отходящего автобуса. Фантомная боль простреливает висок. Привкус меди на языке. Знаю, насколько паршиво это бывает, и говорю. Не геройствуй, франц. Ты мне нужен живым. Медлю и добавляю: И Загорц тоже. Всё под контролем, радостно отвечает сержант. Припугнули слегка, разогрели, чтобы посговорчивее стал, и не только Загорца. Пока мы шагаем по разбитому асфальту мимо недостроенных зданий, торчащих из земли кусков арматуры, Франс рассказывает, что произошло этим утром здесь, на окраине привокзального района. Мы его почти до остановки довели, дальше не стали. Ежу, понятно, тут осядет. Дальше лесополоса и заводы. Разве ж чтоб по железке укатит? Только куда ему катить? За провиантом пошёл, значит, тут обосновался. Да и не один это как пить дать. Я хотел на мусоровозе поближе подъехать и разведать. Только вот что подумал босс. Мусоровоз тогда на свалке приметили, испугнул бы. Начинает накрапывать дождь. Я поднимаю воротник куртки и смотрю под ноги, перепрыгивая лужи и обломки кирпичей. Внимание, поезд, громче повторяет диспетчер. Состав грохочет совсем рядом, сердце колотится в такт. Рен со своими ребятами с востока обошёл, почти кричит франц Гибай рукой дугу. Через вокзал проскочил и на ту сторону вышел. Подумали, если побегут, то к лесополосе, и как в воду глядели. Засёк нас Загорец. Поезд вылетает из-за деревьев справа. Сержант замолкает, следит, как качаются и подпрыгивают на стыках вагоны. Потом оборачивается ко мне и дёргает за рукав. "В том доме, видишь?" кричит он на ухо и тычет пальцем в двухэтажное строение, с боков которого облупилась штукатурка, окна на первом этаже заколочены досками, а на втором застеклены и целы. "Мы соنوлись поглядеть?" Не хуже, чем в притарианской келье. И топчаны есть, и стены утеплены, и печка самодельная посреди комнаты. Там они скрывались. Загорется дружки его. Всего пятеро. И где они теперь? Пытаясь перекричать шум поезда, Франц скалится, как сытый волк. Налитый кровью глаз безумно поблескивает. Дождевые капли стекают с мокрых волос на лоб. «Так вон они, босс! Приглядись-ка!» Задираю голову, глядя поверх проносящихся вагонов и недостроенных домов, и не пойму сначала, куда показывает Франц. Потом вижу. За деревьями вырастает арка моста. Наверное, здесь планировали провести дорожную развязку, но заморозили, так и не доведя до ума. С одного края мост обрывался в пустоту, кренясь над железной дорогой и вырастая в землю бетонными корнями. За кружевом перекрытий различаю черные фигурки людей. «Туда их оттеснили, босс!» — уже тише произносит Франц. Поезд протаскивает по насыпи последние вагоны и уходит дальше на запад. «Если бы не ребята Рена, точно бы улизнули! А сначала перестрелка была. Ух, жаль без тебя!» «Раненые есть?» «Рядовые Дики Кэлл. Оклемаются, босс!» С этими ублюдками закончим, своих починим. Да терпят, васпы же!» Он произносит это с гордостью, слегка расправляя плечи. «Зато из тех пятерых четверо в живых осталось. Не уберегли одного!» Он разводит руками и перехватывает мой вопросительный взгляд. «Нет, убили не мы. Сам сверзился, когда по крышам убегал. Арматурина его аккуратно пропорола, как булавка осу». Франц облизывает губы и смотрит помутневшим взглядом в сторону. Должно быть, там и лежит неудачливый беглец. Тяну носом воздух и едва ощущаю медные нотки. Скоро исчезнут и они. Дождь смывает все следы и запахи. Засек нас загорец, да? Продолжает Франц. Мы подойти не успели, как они отстреливаться начали. А у нас оружия никакого, только ножи. Мы на две группы разделились, в обход пошли. Шестеро с востока, шестеро с запада, и 10 ребят во главе с Ренном ждали у лесополосы. Паршивый без оружия босс. Он сбавляет шаг и заглядывает мне в лицо. В следующий раз хотя бы травматику возьмём, а? Я не спрашиваю, откуда он знает про следующий раз. Может, считывает мои желания, как притарианец считывали желания королевы. Я резервная станция, и пришло время передавать сигналы на весь Рой. Мы пересекаем насыпь и идем по тропинке, продираясь сквозь заросли бурьяна. Мокрая глина скользит под ногами, мелкие камешки ударяются о рельсы внизу. Думали, придется подкрепление звать, бубнит под нос Франц. Только если бы позвали, с половины города вас бы сбежались, а это подозрительно. Наверняка кто-то бы заметил. полицию привёл. А нам это не нужно, верно, босс? Почти под ском подбирались, прятались, выжидали, считали выстрелы. Только чёрт его знает, сколько там запасных патронов. Дик на ражон полез, его первым мы подсекли. Хорошо не в голову. Перевязали. Так точно. Франц дышит тяжелее, подъём всё круче. Я отвожу от лица мокрой ветки Стреляя в его смыкушке осыпавшуюся кору. Да, это пустяки. Веселье началось, когда мы загонять их начали. Давно так не развлекался босс. Считай, с той поры, когда в последний рейд ходил. Только зря они побежали. Сидели бы на месте, может и отстрелялись бы, или помощь позвали. В общем, мы кто камнями, кто по крышками сюда и загнали. Он останавливается, отводя с моего пути ветки, и ждет, пока я ныряю под арку поваленного дерева. Тропинка выходит к ровной площадке. На стыках плит выглядывает молодая трава. Распрямляюсь во весь рост, подтягиваю на место сползшую с лица повязку, вытираю морду, и тут вижу их. ВАСПОВ Когда-то солдаты и офицеров. Силу и ярость. Теперь дворников, сантехников и разнорабочих. Полевать. Кем бы ни были они, всё ещё мои ребята. Часть моего роя. Вас помолча расступаются, вытягивая руки по швам и не зная, куда деть взгляды. Теперь не прокричишь слава королеве, ведь королева мертва. И следом отмирает всё, что составляло суть нашей жизни. Вперёд выходит Ран. Его шатает. Дождь размывает струю крови, бегущую из носа, и бывший офицер утирает со ладонью. Как ты, спрашиваю, вглядываясь в его подёргивающееся лицо. Рен растягивает в улыбке тонкие губы. Глаза два выпученных алебастровых шарика. Я чувствую возбуждение и страх. Но страх не его, чужой. Как после яда королевы, отвечает Рен. Терпеть можно, если без фа-на-ти-зма. Загорец жив. Обижаешь?» — Рэн кивает в сторону железных перекрытий. «Все там. Ждут». Он пропускает меня вперед. Шаги отдаются гулам. С вокзала долетает тонкий протяжный сигнал. «Внимание, внимание!» — механически бубнит диспетчер. Запах страха становится острее, несмотря на дождь. Я останавливаюсь, не доходя до ажурных перекрытий. Если блокаду Сельвёрстова нельзя убрать, её можно обойти. Люди не учли одного. Васы тоже обладают фантазией. Как говорила пани Миллер, позывы к творчеству определяют личность. Передо мной четыре кокона. Верные люди туго сплетённые проволокой, которые в достатке попадалось на моём пути. Все четверо балансируют на краю моста. Молчат, пытаясь вытолкнуть пропитанное дождём и слюнями тряпьё. У каждого на горле петля, намотанная на арматуру. Хитро, талантливо и бескровно. У всех, правда, побитый вид. Одного его все раздуло как после укуса. Хлюпает сломанным носом, задыхается. Подхожу и вынимаю из рта кляп. Мужик хватает ртом воздух, наклоняется вперёд, пытаясь сохранить равновесие, и проволока врезается ему в шею. Ты, Вацлав. Он или не слышит, или ещё не отошёл от шока. Розовая слюна стекает по подбородку, в глазах застыла ненависть. Эта мразь стреляла в дико, — говорит вырастающий за спиной Франц. Он сжимает кулаки. Одного удара хватит, чтобы вызвать у васпы приступ мигрени. Но его же хватит, чтобы столкнуть человека с моста, и он повиснет на проволоке, как высосанная пауком муха. Рядом стоящий загорец дергается и мотает головой. Другие двое молчат, только хмуро зыркают из-под лобья. «Ты работал с полом?» — снова спрашиваю я у побитого. «Убил его и Бориса Малевски? И подставил дворника раса?» Мужик с хрипом выдыхает, словно собирается харкнуть в лицо. Я отклоняюсь, но человек просто свешивает голову на грудь и пускает слюну. «Не знаю, кто обработал его до моего прихода. Франц, Рен или кто-то еще, но ребята явно перестарались. Отходить мужик будет долго». Тогда я приближаюсь к Загорцу. У него непримечательное и довольно молодое лицо. Грязные черные волосы свисают сосульками. Темные глаза бегают, ноздри раздуваются и несет от Загорца страхом. Чистым, неразбавленным, как в старые и недобрые времена. Ты оран! Я тяну за тряпку. Загорец выталкивает ее языком и прочищает горло. Да. Хрипит, дёргает кодыком. Колени ходят ходуном, и Загорьев прилагает немало усилий, чтобы не сверзиться с шаткой опоры. Я скажу, скажу, прерывисто бормочет он, по жалостно. Ничтожество. Нужно было прижать его к ногтю ещё в полицейском участке. Но что бы изменилось тогда? Пола не воскресить. Эксперименты не повернуть вспять. Ты и твой дружок убийцы, тихо говорю я. Трусливая и грязная. Я нет, взвизгивает Аран. Его голос тонет в протяжном гудке возвещающем о прибытии поезда. Налетает ветер, швыряет в лицо пригоршню воды, ресницы склеивает от влаги и вместо лица загорца я вижу расплывчатое пятно. вытираюсь рукавом продолжаю ты убил пола признайся один или вместе с дружками пришли к нему домой воспользовались его доверчивостью распили бутылку водки наверное а потом портвейн что нет загорец бетон дрожит под ногами шатаются железные перекрытия Я оступаюсь, хватаю за горцо за ворот. Он орёт, качаясь вперёд-назад, живой маятник, подвешенный за горло. "Был портвейн", хрипит загорец. "Отпусти!" Я тяжело дышу, хватаю ртом дождевые капли. Кто-то помогает, кто-то оттаскивает нас от края моста. Дёргаю за горца на себя, и он выкатывает глаза, хрипит, почти задыхаясь. Я не хотел, клянусь, отговаривал Вацлова. Но он, если бы в ваш рассказал. Ян рын хватает меня за плечо. Пусть расскажет. Пусть эта мразь расскажет всё. Разжимаю пальцы. Загорец хрипло и часто дышит. Внизу под ним сотрясается насыпь. Это ползёт чёрная туша таврика. Внимание! Внимание! Внимание! гудит диспетчер, словно его заклинило на одном слове. Голос Загорца почти едва различим в оглушающем грохоте. Мы пошли втроём к нему. Вацлав сказал: "Прости, друг. Если Хочешь выйти из доли, то мы примем твоё решение. Пол сказал: "Конечно". И мы вошли. Дело не в доли, говорю я, не только в ней. Пол сказал о свалке так. Загорец вращает глазами. Они тёмны, как угли, как бездонные и пустые глазницы чудовища с искривлёнными плавниками. Я жду, когда появится хотя бы один. Хотя бы один. Тогда я смогу оправдать своё безумие. Упасть в спасительную черноту и будет не так тяжело и больно. Но они не появляются. Именно тогда, когда больше всего нужны, они не появляются. Лишь дождь хлещет как из душа. Лишь трясётся мост. Лишь проносятся внизу бесконечные вагоны. Он спросил: "Что там?" сбивчиво продолжает Загорец. Он видел видел. Умолкает. Страх выдать тайны Сивай сильнее, чем страх перед монстрами. "Он нашёл один из тех трупов, что вы закапываете на свалке, или банки из-под препарата АТ, зная, что такие с гравировкой птицей, запоминающийся герб, эгерский, верно?" «Да», — голос Загорца срывается. Он трясется, как от озноба. По лицу катится то ли вода, то ли пот. Он спросил, имеем ли мы отношение к шестому отделу. И тогда Борис набросил на него ремень. «Ах ты сука!» Франц вылетает из-за моей спины, сгребает Загорца в охапку. Проволока натягивается, оставляя на коже багровый след, и человек сучит ногами. И если бы у меня был стек, я бы взрезал его от паха до горла. Я бы... Хватаю сержанта за руку. Не нужно. Пусть договорит. А потом... Потом мы сдадим его в участок. Ты чокнулся, босс? Франц глядит зверем. Из-под бровей сверкают льдистые глаза. тяжёлый мёртвый взгляд такой был у наставника Харта, когда он чуял кровь. Так смотрят, наверное, все wasps. Нет, повторяю я. Нужно вытащить раса. Если это гнедо признается, раса освободят. Сержант сдаётся, его рука падает, взгляд тускнеет и франц отводит глаза. Ты босс, тихо говорит он и отступает в тень. Четвёрка пленных исходят молчаливой ненавистью. Все, кроме побитого. Тот всё-таки потерял сознание. Если бы могли, расстреляли нас на месте или отрезали головы и насадили на колья. Но сила не на их стороне. Каждый понимает это. Понимает и Загорьев, поэтому торопится. Это всё Вацлов. Он виноват, клянусь. Он и Борис Борис ударил по голове бутылкой, когда вас поупал, его начали душить. Я подхожу к перилам моста и наклоняюсь вперёд, продолжая слушать откровения Загорца. Вагоны растворяются в пелене дождя. Внизу блестят и переливаются сталь юрельсы, как лезвия ножей. Если бы полиция осмотрела тело чуть внимательнее, они бы обнаружили гематому на затылке Пола. Увидели бы следы борьбы, разорванный рукав, пролитый портвейн на полу, хоть что-нибудь. Даже если убийцы замели следы, полицейские должны были проверить. Но не сделали ничего. Пока мы будем выглядеть в глазах людей бессловесными и отвратительными насекомыми, смерть любого из нас будет значить не больше смерти комара. Если люди настолько слепы, кто-то должен открыть им глаза. Если я не найду доказательства того, что Дарский эксперимент продолжается, скоро все мы окажемся в подпольных лабораториях Морташа. Бориса тоже убил Вацлав, спрашиваю я. Он, он, Плоксиво причитает за горец, готовый обвинять кого угодно, но у меня нет причин не верить ему. Когда он заметил другого wasp'a, дворника, то сразу заподозрил, что вы что-то знаете. Он приказывал нам следить. Я хотел всё рассказать, клянусь, я не убийца, но боялся Вацлава. И Борис тоже. Я слышал, как они однажды ругались. Борис говорил, что свалку надо сравнять с землёй, потому что нас раскроют полиция и или wasp'ы без разницы, и тогда Я уже знаю, что тогда. Здесь нет прибора профессора Поляча, закрывающего чужие мысли подобно экрану. Стою достаточно близко, чтобы почуять: он не врёт. Трусит, преувеличивает, выгораживает себя, но не врёт. Вы всё свалили на Раса, говорю я, вглядываясь в дождливую пелену. Серый день постепенно соскальзывает в сумерки. Тени густеют. Ноздри улавливают запахи сырой земли и мокрой коры. Выследили его. «Это было легко», — тут же подхватывает Загорец. «Вацлав отправил меня, и... я знал, когда Вазпа уходит и... приходит... он не закрывал комнату... что там брать? Войти было просто...» «Подонок!» Я все-таки бью его в переносицу. Загорец качается назад и спускает вопли, перед глазами взрывается фейерверк. Я зажмуриваюсь и прикусываю язык, пытаясь справиться со слепящей болью. Другой рукой механически хватаю за горцо за воротник, кажется, удерживая. Но так хочется отпустить. Он вопит и вопит на одной ноте. Заткнись, выдыхаю сквозь зубы. Ведь если не заткнётся, я намерен натолкну его на рельсы. На эти блестящие ножи вдоль разрезавшей насыпь На мокрую траву и гравий. На корм чудовищам с кривыми плавниками и глазами, похожими на пистолетное дуло. Я удерживаю его. Проглатываю слюну и крофи разлепляю ресницы. Живой. А ещё меня поддерживает сержант Франц. Он стоит справа. А слева офицер Ран. Из-заде полукругом обступили васпы. Мои ребята действуют чётко и слажено, как раньше, как много лет назад. Я позволяю Францу и Рену оттащить меня от Загорца, поправляюсь на восехавшую и уже насквозь промокшую повязку и спрашиваю: "Где взяли так?" Загорц блеет: "Не знаю, это всё Вацлов". "Где он?" На других пленных больше не смотрю. Чутье подсказывает, Вацлова среди них нет. И я хотел бы лично заглянуть ему в глаза. Увидеть там отражение всей тьмы и всех монстров моего изуродованного мира. Он работает на Сивай, отвечает Загорец. Выше в горах. Ему не нужно прятаться там надёжнее. В лаборатории. Загорец кивает так сильно, что проволока снова врезается в шею. Да, да. «Где она?» «Не знаю». Шагаю вперед, и Загорец инстинктивно зажмуривается, ожидая удара. «Я правда не знаю!» — визжит он. «Я всего лишь механик! Спросите у Марка!» «У него?» — указываю на побитого. Тот все еще в полуобмороке и едва дышит. «Или у этого?» — поочередно киваю на двоих оставшихся. Но Загорец трясет головой. «Нет». Он наёмник. Работает тварь, он знает, где его найти. Тогда загореться, сдаёт его с потрохами. И когда заканчивает, я чувствую себя уставшим и опустошённым, будто это меня, а не его пытали, подвесив к арматуре на проволоку. Горло саднит, в ушах отзывается эхо уходящего состава, и я долго роюсь в кармане, пытаясь подхватить сигаретную пачку. А на, конечно, насквозь промокло. Чертыхаюсь, и когда поднимаю взгляд, вижу перед собой небритую морду Франса. Что дальше, босс? спрашивает он. Мы узнали достаточно. Что будем делать теперь? Теперь? повторяю я, похлопывая по карманам и с неудовольствием вспоминая, что истратил последние деньги на автобус. У тебя есть немного мелочи, Франс? Мне надо позвонить Майре, пока не стемнело. Я приказывала не вмешиваться. Рыжая осцеживает слова, как королев яд. Так точно, отвечаю. Никто не вмешивался. Мимо проходили, да? Щурится Майра. Все 20 васпов просто шли мимо по своим осиным делам. И наткнулись на людей, которых подвесили к мосту, как мух на паутине. Именно это в один голос повторяли Франс, Рен, Дик и другие ребята. Повторяю и я. Да, госпожа инспектор. Шли мимо. Услышали перестрелку, побежали на звук, заметили людей на мосту. Вы убили человека? С ножимом произносит Майра и щёлкает выдвижным стержнем ручки, как лезвием стака. У каждого из нас блокада, возражаю ей. Мы не убийцы. Он упал сам. Поскользнулся и упал на арматуру. Щёлк. Щёлк. Майра терзает ручку, прожигая меня взглядом. Попробуй подкопаться к легенде рыжая. Человек, упавший на арматуру давно в розыске, и коканы на мосту делали его рук. Это из-за горец с дружками подтвердит. А вы, значит, спасти хотели, продолжает Майра. Не били, не пытали, не допрашивали, только почему-то у половины из вашей компании кулаки сбиты. Так ведь дождь лил, земля скользкая, попробуй не упади. А носовое кровотечение Мигрень? У двадцати вас пов сразу? Развожу руками. Побочный эффект от препаратов, госпожа инспектор. Не угадаешь, когда накроет. Майра едва не переламывает ручку пополам. Её раздражает мой тон. Раздражает обращение госпожа инспектор, но ещё больше раздражает, что кучка васпов сделала то, чего не могла сделать вся полиция Дербенда. Таб Гаяран сознался в убийствах Пола Берга и Бориса Малевски, и в том, что подкинул стакансу Вейлину. Это тоже чистая случайность, шепит Майра. Втягиваю возбуждающий запах её эмоций и отвечаю: Мир соткан из случайностей, госпожа инспектор. Вам ли не знать? Она откидывает ручку, отодвигается от стола и касается лба ладонью. Уходите, пан Вериск. иначе у меня самой начнётся мигрень. Так раз отпустит? Я тоже отодвигаю стул, понимая, что разговор окончен. У нас нет причин держать его под арестом, сухо отвечает Майра. А пока подождите в приёмной. Она с грохотом задвигает папку в шкаф, раскрывает следующую и делает вид, что углубляется в материалы. Колючая, злая как притырянец после допроса, И чертовски нравится мне такой. Вечер густеет. Ливневая вуаль скрывает высотки на горизонте, смывает следы нашего преступления, прячет запахи. Но всё же различаю один цветочный. Чуть раньше, чем тонкая фигурка в плаще в пархивает под навесом и, повернувшись спиной, складывает автоматический зонт. Под ногами летят брызги. Отступаю, касаясь лопатками двери. Тогда Хлоя Миллер оборачивается и видит меня. Испуг проскакивает в её глазах, как электрический разряд. Хлоя помнит поцелуй и помнит демонов снующих за моей спиной. Покалывающее возбуждение зарождается внизу живота, и я дотрагиваюсь пальцами до уголков рта, пытаясь ощутить кисло-сладкий привкус. но чувствую лишь табачную горечь. Мимолетное напряжение во взгляде Хлои сменяется равнодушием, она отряхивает плащ и, приблизившись, берется за ручку двери. «Отойдите!» — не приказывает и не просит. Глаза подмороженные озера. Далекая, холодная, как мраморная статуя в ее галерее. «Русалка?» Втягивают цветочный запах, вглядываюсь в сумерки за её плечом где-то там в ливне подсвечиваемом городскими огнями должны появиться серповидные плавники я жду раздувая ноздри прислушиваясь к внутренним ощущениям но чудовища не появляются дождевая вода бурлит в водостоке уносит за собой мусор и грязь из моего прошлого и возбуждение сходит на нет не русалка и не предатель, а просто вымокшая девушка. Пани Миллер. Она вскидывает подбородок, готовясь принять вызов, но я больше не хочу сражений. Не сегодня, не с ней. Вы так и не прислали мне личные дела васпов, говорю я, и Хлоя удивлённо распахивает глаза. Мы договорились на благгодтворительном вечере. Если я нагрублю вам, как на телешоу, вы передадите мне дела васпов. Их медицинские карты и анкеты с мечтами и проблемами. Забудьте, пан Вериск, морщится Хлоя. Это была глупая шутка. И всё же я нарушил обещание. Недопустимо для офицера. Просто дайте мне пройти, устало произносит она. Я пришла к вашему другу не к вам. Его отпустят сегодня. Знаю. Вода с зонта бежит прямо на белые кроссовки, но Хлоя не обращает внимания. Глядит на меня, слегка сдвинув брови. Мы с ней похожи. Оба сироты. Оба воспитывались чужими людьми. Меня готовили в сержант и ее в ученые. Не стали ни тем, ни другим. Своим путем пошли. С минуты на минуту приедут репортёры. Мне нужно подготовиться, нарушает молчание Хлоя. Репортёры? Это заявление сбивает меня с толку. Пони Миллер сдержанно улыбается и поясняет: Вы ведь не думаете, что я оставлю последнее слово за паном Морташем? То, что Срасова и Елена сняли подозрения в убийстве, очень важно для васпов. Соглашаюсь, что важно. Но не могу сдержать улыбки, представляя, как будет беситься Майра, когда начнутся расспросы, о куда смотрела полиция и почему не проверили версию с убийством Пола Берга. То, что срас со сняли подозрение, поможет продвинуть законопроект. Надеюсь, что да, уверенно кивает Хлоя. Спасибо. Искренне благодарю, и девушка недоверчиво щурится. Плевать. Я должен сказать это. Готов оказать любую помощь, пани Миллер. Мне будет приятно работать с вами, если, конечно, вы готовы простить монстра и поверить ему. Монстру нет, — быстро отвечает Хлоя. А человеку поверю. Вы готовы держать своих демонов на цепи, пан Вереск? Прикладываю все усилия. Хлоя улыбается. — Я. на этот раз теплей и налить в её глазах тает. Тогда и поговорим. А сейчас, простите, я действительно спешу. Отхожу в сторону и придерживаю дверь, пропуская Хлою вперёд. Цветочный запах щекочет ноздри, потом истончается, и светлый плащ мелькает и пропадает в глубине коридора. Надеюсь, это не последняя наша встреча, пани Миллер. Стрелки завершают круг, приближаясь к 8. Я выжидаю, словно хищник в засаде, наслаждаясь последними спокойными минутами, и слишком хорошо знаю, что впереди ждёт бессонная ночь и тяжёлый день. Знаю, что в этот самый момент Ран в комбинезоне сантехника нажимает кнопку звонка в квартире на южной окраине города. Обидно пропускать начало представления. Но освобождение раса для меня важнее, чем драка с наёмником-мортаже. гадаю успеть ли рассказать за горятся тайные лаборатории прежде чем репортёры возьмут в оборот мою рыжую бестию видимо успевает господин Вереск зайдите к инспектору Каранке говорит дежурный седьмой кабинет я хорошо помню куда идти прямо по коридору и второй поворот налево там витает запах пороха и крепкого кофе у Майры тоже выдались тяжёлые выходные Почему ты не сказал про лабораторию? С порога спрашивает она. В голосе глухое раздражение, под глазами тени от усталости. Ты всё равно узнала. Майрос вёрлит меня взглядом. Как объяснить ей? Потому что это дело wasps, не людей. Или потому что хочу удержать её подальше от грязных делишек мёртвых. После ваших осиных выкрутасов расколоть этих подонков было легко, нервно отвечает инспектор. Но это не значит, что я одобряю ваши методы, понятно? Более чем, госпожа инспектор. Она выдыхает, подходит ко мне так близко, что я ощущаю жар её тела. Ян, это действительно серьёзно, произносит она медленно, тщательно подбирая слова. гораздо серьёзнее, чем перестрелка на свалке. Если лаборатория существует, если эксперимент действительно продолжается и его финансирует мортаж, если они тщательно заметают следы и легко убирают свидетелей вроде Полы и Бориса Малевски, нельзя просто так ворваться и взять лабораторию штурмом. Мы должны тщательно проверить показания, получить разрешение, спланировать операцию. И пока будете планировать мортаж свернёт на работки и умоет руки, перебиваю её. И продолжит работу не в Дярбенде, так в Славине. Не в Славине, так где-нибудь ещё. Майра молчит и кусает губы, грудь тяжело вздымается под форменным пиджаком. Рыжая тоже связана своим уставом. Но если притрианец Васпов мог обойти законы Ульев, то сможет и инспектор полиции Я верю в неё, вот только медлить нельзя. Позволь мне хотя бы попробовать, рыжая. И Майра считывает мои мысли, кладёт ладонь на плечо и просит: "Будь осторожен". Вместо ответа я обнимаю её и целую в губы. И она отвечает на поцелуй.